Жульен выходил в мерзейшем настроении. Карета кавалера де Бовуази ожидала его во дворе перед подъездом. Случайно, жульен поднял глаза и в кучере узнал человека, его оскорбившего. Увидеть его, стащить за длинную ливрею, свалить с козел и осыпать ударами хлыста было делом одной минуты. Два лакея хотели было защитить своего коллегу, но Жульен, получив удар кулаком, мгновенно вытащил свой маленький пистолет и выстрелил в них. Они обратились в бегство. Все это продолжалось не долей минуты. Кавалер де Бовуази спускался по лестнице с притворной серьезностью, повторяя тоном важной особы. «Что такое? Что такое?» Он, очевидно, был сильно заинтересован, но важность дипломата не позволяла ему обнаружить любопытство. Когда он узнал, в чем дело, надменность на его физиономии сменилась выражением слегка шутливого хладнокровия, которое никогда не должно покидать лица дипломата. Лейтенант 96-го полка понял, что господину Дебо Вуази самому хочется драться. но решил дипломатическим путем сохранить за своим другом все выгоды инициативы. «Да, здесь!» — вскричал он. — «Есть повод к дуэли!» «Я полагаю, даже вполне достаточный», — сказал дипломат. «Выгнать этого негодяя!» — велел Дебу Вуази своим лакеем. «Пусть кто-нибудь другой сядет на его место». Открыли дверцы кареты. Кавалер хотел обязательно усадить в нее Жульена с его секундантом. Отправились искать друга господина де бо который указал удобное для дуэли место. Разговор во время поездки был оживленный. Необычен был только дипломат в домашнем халате. «Хотя эти господа и очень знатные, — думал Жульен, — все же они не так скучны, как те особы, что являются на обеды в особняк де Ламоля. «И я понимаю, почему», — прибавил он минуту спустя. «Они позволяют себе быть неприличными». Разговор шел о танцовщицах, на которых обратила внимание публика в балете, дававшемся накануне. Эти господа намекали на пикантные анекдоты, которых ни Жульен, ни его секундант совсем не знали. Жульен был настолько умен, что не скрыл своего незнания, и с любезной улыбкой сознался, что их не слышал. Эта откровенность понравилась другу кавалера, и он рассказал эти анекдоты во всех подробностях и очень хорошо. Одна вещь чрезвычайно удивила Жульена. Их карету на минуту задержал алтарь, сооружаемый среди улицы для процессии в день праздника тела Господня. Спутники Жульена позволили себе по этому поводу несколько шуток. священник, по их словам, был сын одного архиепископа. Никогда в доме маркиза де ла моля, который собирался быть герцогом, никто не осмелился бы произнести такие слова. Дуэль закончилась в одно мгновение. Жульену пуля попала в руку, ее перевязали платками, смоченными в воде, И кавалер де Бовуази очень вежливо попросил разрешения жульена довести его домой в той же карете, которая их доставила сюда. Когда Жульен назвал особняк де Ла Моля, молодой дипломат и его друг обменялись взглядами. Фиакр Жульена был тут же. Но он находил разговор этих молодых людей бесконечно более интересным, чем беседу с добрым лейтенантом 96-го полка.